Студия Медиа Книга представляет Владимир Соловьев. Чтение о Бога Человечестве. Читает артист Виталий Толубеев. Звукорежиссер Михаил Киршнштейн. Художественный руководитель студии, заслуженный артист России Наталья Литвинова. Программа чтений Владимира Сергеевича Соловьева. Чтение первое. Общее состояние современной культуры. Раздробленность и разлад в жизни и сознании. Отсутствие безусловного начала и средоточия. Социализм и позитивизм. Их действительное и мнимое значение. Религия как единственная область безусловного. Римское католичество Правда его стремлений и неправда его действительности. Религиозное призвание России. Общее определение религии. Понятие истинной религии как всецелой и её центральное отношение ко всем частным областям человеческой жизни и сознания. Чтение второе. Божественное начало в человеке. Человеческое я его безусловное значение и его ничтожество свобода и необходимость данная природа человека внутреннее и внешнее искомое содержание сущность или идея человеческой жизни смешение этого содержания с природой внешней и внутренней природные религии мифология Чтение третье. Сознание превосходство человеческого я над данной природой и природными богами. Первое систематическое выражение этого сознания в индийской теософии и философии. Отвержение всякого данного бытия как призрачного. Мир как обман, зло и страдание Отрицательное определение безусловного содержания как нирваны. Общее значение буддийского нигилизма в религиозном сознании. Чтение четвёртое. Определение безусловного содержания как царства идей. Платонизм. Божество как всецелая идея или идеальное всё. Чтение пятое. Бог как безусловно единое или сущий. Чистейе я. Прелигия закона и пророков. Чтение шестое. Отношение Бога как субъекта или сущего к божественному содержанию или сущности. Психологическое объяснение этого отношения. Необходимость троичности лиц в одном божестве. Учение Филона о слове, логос, и неоплатоников о трёх ипостасях. Чтение 7. Бог как цельное, конкретное существо или единое и всё. Бог, человек, мессия или Христос? В нём же обитает вся полнота божества телесно. Христос как слово и мудрость, логос и София. Божественный или небесный, вечный мир. Его основные сферы. Чтение восьмое. Человек как конец божественного и начало природного мира. Половая двойственность человек и человечество грехопадение Чтение 9 Объяснение основных форм и элементов природного мира пространство и время вещество и движение Три основные силы мирового процесса Чтение 10 личное воплощение Христа в природном мире. Искупление природного человека через воссоединение с человеком божественным. Почтение 11. Церковь как богочеловеческий организм или тело Христово. Видимая и невидимая церковь. Возрастание человека в полноту возраста Христова. Чтение двенадцатое. Второе явление Христа и воскресение мёртвых. Искупление или восстановление природного мира. Царство Духа Святого и полное откровение Бога человечества. Чтение первое. Я буду говорить об истинах положительной религии. в предметах очень далёких и чуждых современному сознанию интересам современной цивилизации интересы современной цивилизации это те, которых не было вчера и не будет завтра позволительно предпочетать то, что одинаково важно во всякое время впрочем я не стану полемизировать с теми, кто в настоящее время отрицательно относится к религиозному началу Я не стану спорить с современными противниками религии, потому что они правы. Я говорю, что отвергающие религию в настоящее время правы, потому что современное состояние самой религии вызывает отрицание, потому что религия в действительности является не тем, чем она должна быть. Религия, говоря вообще и отвлечённо, Есть связь человека и мира с безусловным началом и вседоточием всего существующего. Очевидно, что если признавать действительность такого безусловного начала, то им должны определяться все интересы, всё содержание человеческой жизни и сознания. От него должно зависеть и к нему относиться всё существенное в том, что человек делает, познаёт, и производит. Если допускать безусловный средоточие, то все точки жизненного круга должны соединяться с ним равными лучами. Только тогда является единство, цельность и согласие в жизни и сознании человека. Только тогда все его дела и страдания в большой и малой жизни превращаются из бесцельных и бессмысленных явлений в разумные внутренние необходимые события Совершенно несомненно, что такое всеобъемлющее центральное значение должно принадлежать религиозному началу, если вообще признавать его. И столь же несомненно, что в действительности для современного цивилизованного человечества, даже для тех в среде его, кто признаёт религиозное начало, религия не имеет этого всеобъемлющего и центрального значения. Вместо того, чтобы быть всем во всём, она прячется в очень маленький и очень далёкий уголок нашего внутреннего мира, является одним из множества различных интересов, разделяющих наше внимание. В современной религии есть вещь очень жалкая. Собственно говоря, религии, как господствующего начала, как центра духовного тяготения нет совсем. А есть в место этого так называемая религиозность, как личные настроения, личный вкус. Одни имеют этот вкус, другие нет. Как одни любят музыку, другие нет. За отсутствием безусловного сосредоточения является у нас столько же относительных, временных центров жизни и сознания, сколько есть у нас различных потребностей. и интересов, вкусов и влечений, мнений и взглядов. Останавливаться на умственном, нравственном разладе и безначалии, господствующих в настоящее время не только в обществе, но в голове и сердце каждого отдельного человека, было бы излишне. Это дело слишком известное для каждого, кто когда-нибудь всматривался в себя и вокруг себя. Это безначалие, этот разлад. Есть несомненный очевидный факт. Но такой же несомненный и очевидный факт есть то, что человечество не может остановиться на этом, что оно во всяком случае ищет единяющего и связующего начала. Мы видим в самом деле, что и современная западная цивилизация, отвергнувшая религиозные начала, как оказавшиеся субъективным и бессильным в данной своей форме, И эта цивилизация, однако, стремится вне религиозной сферы найти некоторые связующие начала для жизни и сознания, стремится заменить чем-нибудь отвергнутых богов. Хотя по господствующему убеждению все концы и начала человеческого существования сводятся к наличной действительности, к данному природному бытию, и вся наша жизнь должна быть замкнута В тесный круг подлунных впечатлений, однако и в этом тесном круге, современная цивилизация усиливается найти для человечества объединяющее и организующее начало. Этим стремлением организовать человечество вне безусловно религиозной сферы, утвердиться и устроиться в области временных, конечных интересов, этим стремлением характеризуется вся современная цивилизации